Глава 30. Бог Двух Путей Красавица! нель открыл глаза. Он висел в воздухе, скрестив ноги. Вокруг него на много дней пути бушевали силы пространства и иллюзии. Появлялись пространственные трещины, вспыхивало пламя, рождались образы космоса и далеких звезд. Сколько времени прошло? Десять лет, нель В его голове раздался нежный девичий голос. Десять лет мы поглощали силу богов. неэль гляделся, и ураган вокруг мгновенно успокоился. Далеко внизу, на земле, за прошедшие десять лет, образовался глубокий кратер идеальной сферической формы. Рядом с Неэлем появилась высокая светловолосая девушка с зелеными глазами, повзрослевшая красавица. «Ты стал богом», — она улыбнулась. Бог! Нель сжал и рожал ладони, чувствуя внутри себя бушующую силу. Ему казалось, что он способен мановением руки уничтожать целые страны, стирать в пыль города и замки. Нель поднял голову и посмотрел на девятицветную дверь. За это время она выросла в два раза. Красавица пора! Нель перенесся на гру Астро. Огляделся и растерялся в следующее мгновение он переместился к беловолосой девушке которая медитировала на огромном камне скрестив ноги рядом с ней в той же позе сидели два ребенка мальчик и девочка оба черноволосые и очень похожие друг на друга позади них игрались совсем не изменившиеся белия и куся неэль элика открыла глаза и облегченно улыбнулась где все Спросил Ниэль, не сводя взгляда с черноволосой девочки. Ему и в голову не приходило попробовать связаться с Микки и Мии через карты. Настолько он был поражен, увидев этих детей. Он сразу почувствовал, кто они. Девочка поднялась, с любопытством его разглядывая. Мальчик открыл серые глаза. Ниэль сразу же опознал в нем сына Мии. И понял, что в свои одиннадцать лет тот уже достиг ранга метра Они на передовой помогают империи Феникса сдерживать натиск демонов. Элика стала серьезной. Ей уже стукнуло 15 лет, и пока взрослела, она вспомнила свою первую жизнь. Ты мой папа? Вдруг спросила девочка. Дядя? Мальчик приподнял брови. У нее пересохло горло. Да. Он подошел к дочери и внимательно посмотрел ей в глаза. «Черный, точь-в-точь, точь, как у Микки!» Мальчик даже не шелохнулся. «Но я же...» Нель не понимал, как такое могло произойти. Он прекрасно контролировал свое тело и не желал в столь опасное время заводить детей. «Ты пытался обмануть черного доктора», иронично хмыкнула Элика. «Как тебя зовут?» Нель осторожно обнял дочь. «Найна!» Девочка неуверенно обняла Неля в ответ. Она слышала множество рассказов об отце и с детства восхищалась им. Но сейчас, когда она его, наконец, встретила, Найна не знала, как себя вести. На родном языке Мики ее имя означает «серебристо-черная пчела». Элика встала рядом с ними. «Пчела?» Ниэль осторожно отстранился и поцеловал дочь в лоб. «А как тебя зовут, племянник?» Он улыбнулся. «Ниэль!» Спокойно ответил мальчик. Вот как. Элика шагнула к Ниэлю, но он положил руку ей на лоб, останавливая и строго сказал. «Подрасти еще годика 3-4. Элика вспыхнула и пробормотала. «Так нечестно. Мне уже 30 лет». Ниэль хмыкнул. Он повел рукой и создал из воздуха два цветка. Черную и белую розы. Одну он закрепил в волосах Найны, а вторую в волосах Элики. «Скоро вернусь». Он улыбнулся и исчез. «Папа всегда таким крутым был?» Найна горящими глазами посмотрела на Элику. «Угу». Рассеянно качнула то головой. «А мне ничего не подарил». Расстроенно пробормотал Ниле. Нель попытался переместиться в пространство над империей Феникса, но у него не вышло. Он оказался над республикой огненного подсолнуха и тут же помрачнел из-за ударившего в нос запаха крови и гари. Война. Нель накинул на себя иллюзию невидимости, наблюдая за тем, что происходит над империей Феникса. Демоны непрерывно атаковали полупрозрачную разноцветную пелену. Нель раскинул свое мысленное восприятие над множеством стран и тут же понял, в чем дело. Весь север западного континента – был заражен черной землей и уже оказался под властью демонов. Линия фронта достигла империи Феникса на западе континента и империи магов на востоке. Союз Семи, Республика Юкха, Альянс Земель Парваты и почти весь союз кланов Оборотней стали владениями демонов. Неэль полетел к месту битвы. С земли и с небес отовсюду наступали демоны. Неэль замер у пелены. «Представься!» Рядом с ним вспыхнуло золотое пламя, и появился мужчина в красном церемониальном платье и с короной на голове. Он с прищуром оглядел Неэля. Один за другим появились другие боги, почувствовавшие незнакомца. Но почти все они стояли по ту сторону пелены. «Красавица! Ты сможешь открыть портал через эту защиту?» мысленно спросил Ниэль, приложив ладонь к пелене. «Нет, Ниэль. Спокойно ответила красавица. «А круг на горе Астра ты проверила?» «Да. Моих сил хватит, чтобы открыть ту дверь». «Нель!» — удивленно спросил Хорос Звездный, присоединившийся к компании вместе с тремя богами из храма космоса. «Я рад, что ты жив». Нель кивнула и оглядел остальных. «Больше пятидесяти богов. Неужели не хватает сил, чтобы вышвырнуть демонов?» Не дерзи, мальчик, раздался зычный голос. К Нелю подлетел шестиметровый лысый гигант с синеватой кожей. Раса титанов? констатировал Нель. Нель! Чувствуя назревающий конфликт, заговорил Хорас, мы пытались, но на их стороне храм судьбы с Адамом, который в одиночку уничтожит любого из нас. К тому же с ними уже больше двадцати богов из демонической расы. Пока вы воевали и спорили между собой, демоны становились сильнее. Ниэль иронично усмехнулся. А как только решили собраться, стало поздно, да? Титан щелкнул пальцами, и мимо неэля промелькнула молния. Верховный правитель коалиции варваров поднял в удивлении брови и с уже большим интересом посмотрел на неэля «Ты бог двух путей», — утвердительно сказал он. Боги вокруг переглянулись между собой, не сдержав эмоций. Именно. Неэль раскрыл свой мир, высшее проявление сферы. И все боги словно бы оказались совершенно в ином месте. Да, у иллюзии пространства сплелись и воссоздали космосы солнечной системы. «Это так и сильнейший из тех, что я видел», серьезно произнес патриарх империи фениксов. С Неэлем у нас может быть шанс! усмехнулся Хорос Звездный. Неэль убрал свой мир и окинул взглядом богов. Вы впустите меня, я хочу проверить своих друзей. Я против, спокойно произнес один из людей храма смерти. Я за! Пожал плечами толстяк из желтого храма. Один за другим боги голосовали, и в итоге большинство встало на сторону Неэля. Пелена перед ним раскрылась, и он влетел внутрь. Тут же Ниэль распространил мысленное восприятие по всей стране и нашел Мию, Мики и других, особенно Бровых. В основном они находились в столице империи Феникса, но были и те, кто воевал на фронте, как, например, Мора. Ниэль почувствовал и других знакомых. На севере – Инса, Толю и их армию жуков. На юге – Хали из расы проклятых, которые вместе с Пожирателем и Девятой Сейчас находился глубоко в горах империи магов. Что ему там нужно? Неэль, это формация девяти небес, заговорил Хорс. Теперь она не будет для тебя преградой. Только благодаря ей мы сдерживаем демонов. Знават вы ее применили? Заметил Неэль и посмотрел в сторону Союза Семи. Уничтоженные города, черная отравленная земля, мутанты и демонические твари. Мы создали ее раньше, Неэль. Печально усмехнулся Хорс. Но короли демонов и Адам раз в месяц атакуют ее общими силами и отодвигают границы. А когда атакуем мы, Адам уничтожает нас по очереди. «Я вмешаюсь в битву». «Это спровоцирует вражеских богов», — предупредил Феникс. «Среди них боги из царства и конфедерации Хвертхар. Но главное, ты привлечешь внимание Адама». «Сдержите их», — равнодушно сказал Неэль и исчез. «Нагло», — рыкнул лев из союза оборотней. «Он бог двух путей. Ухнул филин из леса монстров. Имеет право». «Нель — это мальчишка, которому нет и пятидесяти?» Бог из югки, аловолосый предок клана Ракта, вопросительно посмотрел на Хороса. «Да, и рос он в твоей стране, Анактас». «Упустил такой росток!» — издевательски хмыкнула старуха из альянса «Земель Парваты». «Для нас всех сотни лет, как мгновение, заметила девушка из лазурного храма. «Не будем спорить». «Парень уже начал!» — гулка произнес бог из красного храма. Пятиметровый гигант, закованный в тяжелый алый доспех. «Пришло и наше время!» Нель обрушился на врагов, как ураган. Крепости и армии демонов одна за другой сгорали, взрывались, исчезали, будто вырванные из этого мира. Нель убивал абсолютов и полубогов так легко, будто они были муравьями. Сила пьянила, кружила голову. Небеса вздрогнули, и на него бросились вражеские боги. Нель проигнорировал их, уничтожая армию демонов и их союзников. Он оттачивал свою силу бога, обрушивая на врагов самые разные атаки. «Нель!» — голос красавицы привел его в чувство. «Смотри, там Алана!» Нель вынырнул из боевого морока и заметил, что оказался перед огромной крепостью, над которой вместе с демонами кружили ангелы. Где-то сбоку боги из храма смерти и войны сдерживали богов царства и королей демонов. Ниэль нашел взглядом одного из ангелов, Алану. Она с ненавистью и страхом смотрела на него, крепко сжимая в руках меч. Нель поднял руку, раскрывая свой мир, и сжал кулак. Вся крепость вместе с демонами и ангелами исчезла, оставив после себя гладкую полусферу в черной земле. — Жаль, — меланхолично произнесла красавица. — Но ты правильно сделал. Алана не смогла бы освободиться. «Раздался злой рык, и бог царства улучил мгновение, чтобы бросить в Неэля свою сильнейшую атаку — колесо света!» Неэль усмехнулся. Атака бога попала в его мир и просто улетела в космос, затерявший среди бесконечных звезд. «Иллюзия и пространство!» — гневно прошипел бог из царства. А в следующее мгновение сразу четыре техники от разных богов врезались в его тело. Во время боя с сильными противниками нельзя поддаваться чувствам и отвлекаться даже на мгновение. Нель бросил равнодушный взгляд на останки бога и переместился к другой крепости. Он вышел из боевого азарта и сейчас действовал осторожнее. Одновременно с этим он мысленным восприятием следил за городами империи Феникса, которые еще не пали под гнетом демонов. И в них он очень часто слышал два слова, особенно бровые и сеть. Нель улыбнулся, слушая, как его друзей и подруг восхваляют, и распылил очередную крепость демонов. Вдруг все небо затопил золотой свет. Нель с досадой посмотрел на него и телепортировался назад, прямо к пелене. Остальные боги тоже спешно встали под защиту формации. Но не все. Один из богов леса монстров погиб, не успев вовремя отступить. Адам сделал свой ход. Больше у неля не выйдет, так легко уничтожать вражеские укрепления. Золотой свет в небесах сформировался в огромное лицо Адама. Неэль! Его голос услышали все. «Ты, наконец, пришел!» Лицо Адама перекосило выражение дикой ненависти. Нель промолчал. Он копил энергию для еще одного удара. «Эта война уже проиграна, Нель!» Адам скривил губы в уродливой улыбке. «Ты лишь отсрочишь неизбежное!» Нель поднял руку, и в десятке мест, где находились крепости демонов, возникли клоны Неля. Золотые молнии упали на землю. Семеро клонов не успели атаковать, но вот трое. Перед тем, как погибнуть, высвободили атаку, разрушая крепости и хороня под ними тысячи демонов и их союзников. Адам в бешенстве взревел, и из его глаз вырвались два золотых луча. Но его атака не нашла свою цель. Она расплескалась в формацию девяти небес нель успел переместиться и появился перед Микки и Мии, которые в этот момент слушали донесения людей сети. Нель! Девушки сразу заметили его, их глаза расширились. Они бросились к нему. «Привет!» Нель улыбнулся и тут же обнял их. «Ты пришел!» «Давайте поговорим дома!» Нель телепортировался на гору Астра вместе с Мики и Мией. И тут же усилием воли создал беседку, где они и устроились. Мама! Найна подбежала к Микке и спряталась за ней, горящими глазами следя за неэлем Я слышал, что весь континент знает об особенно бровых. С интересом спросил Ниэль. Не то слово. Мики гордо подняла подбородок. Почему название не сменили? Ну, вот так решили. Они проговорили до самого вечера, обсуждая прошедшие 10 лет. За это время каждая из 13 особенно бровых, кроме неодаренные луры, Достиг минимум уровня владыки. Некоторые уже и вовсе стали полубогами, как, например, Микки, Йозас, Мора и Лира Ерта. Последняя вернулась на западный континент 8 лет назад и уже не держала зла на неэля Следующие 7 дней Неэль посещал своих друзей и близких одного за другим. Помогал им с развитием, давал советы, а по ночам, под обиженным взглядом Элики, скрывался в доме с Мики. Атака Ниэле сильно помогла людям и дала им необходимую передышку. Демоны и Адам не успели среагировать и понесли колоссальные потери, что откинуло прогресс их наступления на несколько лет назад. На восьмой день Ниэль взлетел и завис над горой Астра. «Красавица, сколько времени тебе нужно, чтобы открыть эту дверь?» – спросил он, оглядывая самый большой круг на горе. «День?» – спокойно ответила красавица. «Не хочешь проверить границу пространства?» «Да, только собирался». Ниэль переместился к краю пространства горы Астра, в стене из черного дыма, по которой бегали бело-красные молнии. Он ощупал границу мысленным восприятием. «Это искусственное пространство. Рядом появилась красавица, задумчиво смотря на туман. И оно создано явно не императорской семьей Астра», сделал вывод Ниэль. Это что-то древнее и могущественное. Божественная раса? Думаю, что так. А вверх? Нель поднял голову и переместился ввысь на максимально возможное расстояние. Он врезался в прозрачный барьер. Интересно. Нель пощупал преграду. Это остров. Красавица появилась рядом и ткнула в барьер. Созданный специально для одной цели — спрятать ту большую дверь на горе нель переместился к империи Феникса и попробовал покинуть планету. Он пронесся мимо облаков, земля становилась все дальше, и вот, когда стало трудно дышать из-за нехватки воздуха, Нель снова врезался в барьер. «Похоже, про это говорил Адам». Голос красавицы в голове Неэля звучал тревожно. «Ты заметил, что давление на каком-то уровне резко усилилось? Чем выше ранг, тем выше можно подняться». Но даже высшие боги, как Адам, не могут покинуть планету. Это тюрьма. Начинаю понимать Адама. Пробормотал Ниэль. После сотен тысяч лет он окончательно сошел с ума и пустил под нож всю планету. Только ради шанса вырваться и узнать, что там дальше. Что будем делать, Ниэль? Мы не справимся с Адамом. И барьер этот сломать не получится. Может, через десятки или сотни лет, но рано или поздно демоны захватят континент. Нель переместился на гору Астра и посмотрел на самую большую дверь. «Откроем ее?» – спросила красавица. «Давай попозже. Сперва...» Нель наложил на себя иллюзию невидимости и телепортировался в Великий Египет. Точнее, в пространство, оставленное расой небесного контроля, в котором когда-то заперли мики Нель подлетел к трем пирамидам, повернутым подошвами друг к другу. Пространство вокруг них прогибалось, образуя сферу, по орбите которой кольцом двигались камни, осколки и мусор. Три пирамиды совсем не изменились за прошедшие года, в отличие от остального пространства, которое сильно преобразилось. Множество демонов патрулировало это место. На летающих островах появились новые города, заселенные захватчиками. «Вокруг пирамид защита уровня Бога», – спокойно сказала красавица. Вот почему демоны до сих пор не взломали ее. Сможем войти. Нель медленно подлетел к пирамидам. Да? Давай объединимся? Нель прикрыл глаза. Воздух вокруг него задрожал, и спустя мгновение на его теле появились гладкие черные доспехи, на которых блестела россыпь звезд. В одной руке Неэль держал короткое копье, а в другой длинное. Никто его не заметил. Демоны продолжали патрулировать местность, как ни в чем не бывало. Нель вошел в сферу и направился в место, где сходились высоты пирамид. И чем ближе он подлетал, тем сложнее становилось двигаться. В один момент он остановился. Пространство в этом месте слишком сильно давило. Нель не мог пошевелиться. «Похоже, наших сил не хватит, чтобы войти туда», — раздался напряженный голос красавицы. «Я попробую почувствовать». Нель не ответил. Он смотрел вперед, где в самом центре, между подошвами пирамид, медленно крутилась черная воронка. «Ты чувствуешь?» – прошептал Ниэль. «Да, Ниэль, это червоточина, тоннель в пространстве времени». Звенящим от возбуждения голосом воскликнула красавица. «Он ведет в другой мир». «Связь с землей», – пробормотал Ниэль. «Адам построил все так, что Рио, убив Синди, отправил монету судьбы в другой мир». Такая сложная многоходовка. Но все это время у него под носом был тоннель, который позволил бы ему выбраться. Ниэль, Адам, высший бог судьбы, а не пространство. Он бы не смог войти в червоточину и выжить. А мы сможем, красавица? Я не знаю. Надо стать сильнее. нель горько усмехнулся. Снова стать сильнее. «Давай вернемся на гуру Астра и откроем дверь, Ниэль. Нужно узнать, что там». Ниэль медленно вылетел из сферы пирамид и телепортировался на гуру Астра. «Если мы войдем в эту дверь, вернемся ли назад? Куда она ведет, красавица? В другой мир?» «Я не могу сказать точно», — неуверенно ответила она. «Но думаю, что нам не обязательно входить в дверь нашими реальными телами». «Хорошо», — пробормотал Ниэль. Лучше на всякий случай убрать всех из этого места. Он связался с Мией, и когда она всех собрала, отправил их в империю Феникса. Когда гора Астра опустела, Нель поднялся в небо и закрыл глаза. Начинай, красавица. Да. Самый большой круг на горе Астра начал медленно наливаться светом.